Мэр Жонвиля, Мартино, при помощи Марка, выказывал много характера и держался определенных взглядов, но, лишенный этой поддержки, он заколебался и подчинился новому преподавателю, который являлся настоящим хозяином мэрии. У него не хватало достаточно ума, чтобы разобраться в делах, к тому же он был очень недоверчив и необразован. Кончилось тем, что он во всем слушался учителя, и влияние последнего – скоро сказалось на взглядах всей общины. Таким образом, через шесть месяцев Жонвиль по добровольному соглашению перешел из рук школьного учителя во власть Кюре. Тактика Жофра заинтересовала Марка как образец изуитизма. Он получил очень точные справки от учительницы мадемуазель Мазелин, которую навестил. Она была в отчаянии, что не могла с прежним успехом бороться за доброе дело, так как осталась совершенно одинокою и могла лишь следить за тем, как община постепенно разлагалась. Она рассказала Марку о той комедии, которую разыграл Жофр в первое время своего учительства по поводу внедрения кюре в дела школы. Это обстоятельство сильно взволновало мэра Мартино. Между тем учитель сам нарочно подготовил всю эту историю с определенную целью. Жофр притворился, что сам очень возмущен происшедшим недоразумением и поручил своей жене уладить дело. Госпожа Жофр, постоянно посещавшая церковь, подружилась с женою мэра и сумела обворожить самого Мартино, большого поклонника женских прелестей. Обе женщины разыгрывали роль важных дам, преданных церкви. Жофр скоро сбросил маску и принялся даже звонить к обедне, что входило в обязанности прежних учителей, но от чего решительно отказывался Марк. Эта должность приносила лишь 30 франков в год, но Жофр нашел, что эту сумму незачем брезговать. Марк предоставил эти деньги старому часовому мастеру, который жил в селе, и он содержал в исправности башенные часы. Теперь эти часы опять пришли в расстройство, и крестьяне не знали больше в точности, который час, потому что часы внезапно то убегали вперед, то отставали. Мадемуазель Мазелин говорила с отчаянием, что теперь эти часы как бы олицетворяли собою общину, которая совершенно сбилась с толку и утратила благоразумие и ясность суждения. Хуже всего было то, что победа аббата Коньяса отразилось и на местечке Морио. Богатый торговец Солер, который занимал там должность мэра, прослышав про то, что делалось в Жонвиле, испугался за свое спокойствие разжиревшего буржуа и поддался влиянию Кюре, несмотря на отсутствие симпатии к лирикалам. В конце концов расплачиваться за такое примирение пришлось несчастному Феру, который один отстаивал светское преподавание являясь в море для совершения богослужения, аббат Каньяс всячески унижал Феру и выказывал ему полное презрение, а Феру должен был все это выносить, не встречая поддержки ни в мэре, ни в муниципальном совете. Никогда еще несчастному Феру не приходилось вести такого ужасного существования. Его здравый смысл возмущался против невежества и злобы, и невольно поддавался самым мрачным мыслям. Его жена, изнуренная тяжелым трудом, и его три девочки положительно умирали с голоду. Тем не менее, он все-таки не сдавался. Напротив, еще резче выражал свой протест и положительно отказывался водить своих учеников к обедне. Конечная катастрофа приближалась и казалась неизбежной. Положение было тем ужаснее, что Феру оставалось еще три года обязательной службы учителем, иначе его должны были забрать в солдаты. А что сталось бы тогда с его женою и детьми? Когда Марк собрался в обратный путь, мадемуазель Мазелин проводила его на станцию железной дороги. Они прошли мимо церкви как раз во время окончания службы. На паперте стояла Пальмира, свирепая служанка Аббата, и отмечала всех добрых прихожан. Из церкви вышел Жофр, и двое его учеников, встретившись с ним, отдали ему честь по-военному. Он требовал этого для поддержания дисциплины и патриотизма. За ним следом появились госпожа Жофр и госпожа Мартино, а затем и сам мэр в сопровождении целой толпы крестьян и крестьянок. Марк поспешил отойти, чтобы не быть узнанным, и не очутиться в необходимости высказать свою печаль по поводу того, что видел. Его поразило, что вся деревенька выглядела гораздо грязнее, что всюду видны были следы меньшего благосостояния. Умственное ничтожество порождает и материальный упадок. Это общий закон. Католицизм всюду влечет за собою грязь и дыхание смерти. Земля перестает родить, потому что люди предаются лене. Отречение от здравых жизненных понятий действует как медленный, но верный яд. Когда Марк на следующий день очутился в своем классе, среди своих учеников, которых он пытался пробудить к познанию истины и справедливости, он почувствовал прилив отрадного чувства. Без сомнения, его работа подвигалась медленно, но и в тех результатах, которых он достиг, Марк черпал силу для дальнейшей деятельности. Победа остается всегда за тем, кто действует с неутомимой энергией и настоящим мужеством. К несчастью, семьи детей не помогали ему. Он подвигался бы гораздо быстрее, если бы дети, вернувшись домой, находили у своего очага людей, которые поддерживали бы влияние школы. Часто случалось даже как раз наоборот. Например, оба Савена, возвращаясь домой, испытывали на себе злобные нападки, раздражительного и вечно недовольного чиновника. Марк должен был постоянно искоренять в них стремление к лжи, лукавству и коварной изворотливости. Дети Долуара, де Агюст и Шарль, также плохо исправлялись. Старший продолжал шалить и ссориться, а младший подражал ему и не мог отделаться от врожденной апатии. Между тем они оба были способны и могли бы хорошо учиться, если бы захотели. С Фердинандом Бонгаром возникали другие затруднения. Почти невозможно было заставить его понять и удержать в памяти то, что преподавалось. Каждый ученик в отдельности представлял известные трудности, и потому весь класс в 50 человек оказывал сравнительно плохие успехи. В общем, однако, все это подрастающее поколение обещало в будущем дать лучшую жатву, благодаря тому, что его направили на путь истины и справедливости. Марко не мог надеяться изменить многое одним поколением учеников. Их дети и дети их детей наконец получат настоящее представление о разумной жизни и, освободившись от мрака и суеверия, явятся поборниками справедливости. Труд Марка был скромный труд, созданный из терпения и самопожертвования, как вообще труд начального учителя. Но он прежде всего хотел подать добрый пример. Если бы и другие также исполняли свои обязанности, можно было надеяться через три поколения пересоздать Францию и сделать ее достойную того назначения, которое ей приличествует – освобождать умы от предрассудков. Марк не рассчитывал на немедленные вознаграждения за свои труды, на личный выдающийся успех. Однако ему приходилось иногда испытывать неподдельную радость, которая вознаграждала его за все усилия. Так один из его учеников, Себастьян Милом, доставлял ему большую отраду. Этот нежный ребенок с живым и тонким умом весь проникся стремлением к истине. Он не только был первым учеником по успехам в науках, но выказывал необыкновенную искренность и мужественную правдивость. Его товарищи часто обращались к нему за разрешением возникших недоразумений. Высказав свое решение, он настаивал на том, чтобы оно было приведено в исполнение. Марк всегда радовался, глядя на его прелестное продолговатое личико, окаймленное белокурыми вьющимися волосами. Голубые глаза ребенка не отрывались от учителя. Он жадно впитывал в себя все, что преподавалось. Марк любил его не только за успехи в занятиях, но и за то доброе, что таилось в мальчике и что обещало дать в будущем благую жатву. Для преподавателя было наслаждением будить эту юную душу и наблюдать за расцветом благородных и возвышенных побуждений. Однажды во время после обеденного урока произошла очень неприятная сцена – Фердинанд Бунгар, которого товарищи постоянно дразнили за его глупость, заметил, что кто-то оторвал козырек от его фуражки. Он залился слезами, говоря, что его мать, наверное, прибьет его за это. Марк был принужден разобрать дело и разыскать виновного. Ученики только смеялись, а Гюз де Луар громче других, хотя по всему было заметно, что шалость сделал именно он. А так как было решено не распускать класса, пока виновник не сознается, то Ахил Савен, сидевший рядом с Агюстом, донес на него и вытащил из его кармана оторванный козырек. Это происшествие дало Марку возможность высказаться о страшном вреде всякой лжи. Он говорил так убедительно, что сам виновник залился слезами и раскаялся. Особенно заметно было влияние слов Марка на маленького Себастьяна. Он казался очень взволнованным и остался в классе, когда все прочие ученики уже ушли. «Ты хочешь со мной поговорить, мой друг?» – спросил его Марк. «Да, сударь». Тем не менее мальчик молчал, губы его вздрагивали и все лицо покраснело от смущения. «Тебе трудно высказать то, что у тебя на душе?» «Да, сударь. Я тогда солгал вам, и это меня очень мучит». Марк улыбался, воображая, что дело идет о каком-нибудь пустяке, о детской шалости. «Скажи мне правду, и тебе сразу станет легко». Себастьян, однако, молчал, точно переживал внутреннюю борьбу. Об этом говорило тревожное выражение его ясных глаз. Наконец он решился. «Я солгал вам, сударь, давно, когда я еще был совсем маленьким мальчиком. Я сказал вам...» что не видел у своего кузена Виктора прописи. Помните, той прописи, о которой так много говорили. Он мне подарил ее, боясь, чтобы его не наказали за то, что он принес пропись от братьев и не желая держать ее у себя. В тот день, когда я сказал вам, что даже не знаю, о чем меня спрашивают, я только что спрятал пропись в свою тетрадь. Марк слушал его, ошеломленный неожиданным сообщением. Он вспомнил все дело Симона, и оно предстало перед ним как живой укор. Всеми силами, стараясь скрыть овладевшее им волнение, он сказал: Ты, вероятно, и на этот раз ошибаешься. На прописи стояло Любите своих ближних. Ты помнишь это? Да, сударь. И внизу на уголке был штемпель школы. Я тебе объяснял, что такое штемпель. Ты помнишь? Да, сударь. Марк не в силах был произнести ни слова. Сердце его билось так сильно, что он боялся, как бы у него не вырвался крик радости. Минуту спустя он спросил, желая еще раз убедиться, что все, что говорил мальчик, правда. «Но почему же ты, мой друг, молчал все это время? И почему ты именно сегодня решился сказать мне всю правду?» Себастьян, успокоенный тем, что облегчил свою душу, Смотрел прямо в глаза Марка своим ясным взором. С обычной приветливой улыбкой он объяснил ему, как это случилось. «Если я не говорил вам правды, то потому что не чувствовал в этом необходимости. Я даже забыл совершенно, что когда-то солгал вам. Так это было давно. И вот однажды вы объясняли в классе, что лгать ужасно скверно и позорно. И тогда я начал раскаиваться» и мне было очень тяжело. Затем, всякий раз, когда вы говорили о том, какое это счастье для человека всегда говорить правду, я все больше и больше страдал, вспоминая свою ложь. Наконец, сегодня я не мог дольше выносить эту муку и во всем признался. У Марка слезы показались на глазах, так он был тронут словами ребенка. Усилия его не пропали даром. Брошенные им семена попали в чуткую душу, и он пожинал сегодня первую жатву. Сколько чудной благодати в истине! Никогда не смел он надеяться так скоро получить награду за свой труд. Марк невольно обнял ребенка и поцеловал в порыве трогательной признательности. «Благодарю тебя, мой милый Себастьян. Ты доставил мне великую радость. Я люблю тебя всею душою» мальчик тоже был очень растроган о и я вас так же люблю от всей души сударь иначе я не посмел бы признаться вам марк воздержался от дальнейших расспросов мальчика решив переговорить с его матерью он опасался чтобы его не обвинили в том что он злоупотребил своим авторитетом учителя над учеником и принудил мальчика к излишней откровенности марк узнал от него лишь одно что он отдал пропись своей матери и не знает, что она с нею сделала, так как с тех пор никогда не говорила об этом с сыном. Значит, она одна могла отдать пропись, если у нее сохранился этот драгоценный документ, который дал бы возможность семье Симона потребовать пересмотра процесса. Оставшись один, Марк почувствовал наплыв великой радости. Ему захотелось сразу же поспешить к Лиманам чтобы обрадовать несчастную семью, погруженную в печаль, презираемую всеми. Это сообщение могло быть солнечным лучом в ужасном мраке общественной несправедливости. Вернувшись в свою квартиру, он еще с порога двери крикнул жене в избытке радости. «Слушай, Женевьева, у меня скоро будет в руках доказательство невинности Симона. Наконец-то восторжествует справедливость!» наконец-то мы выйдем из мрака к свету». Но он не заметил, что в глубине комнаты сидела госпожа Дюпарк, которая после примирения иногда навещала Женевьеву. Старуха вскочила со своего места и сказала резким голосом. «Как? Вы все еще не расстались со своей безумной мыслью о невинности Симона?» «Доказательство? Какое доказательство?» Когда он рассказал свою беседу с сыном вдовы Милом, госпожа Дюпарк возразила с нескрываемым гневом. «Придавать значение болтовне ребенка! Какая глупость!» Он уверяет, что солгал тогда. «Но чем вы докажете, что он не лжет сегодня?» «И что же? Преступник, по-вашему, один из братьев?» «Скажите откровенно свою мысль!» «Ведь вы желаете одного, осудить которого-нибудь из братьев!» Вечно в вас кипит неистовая ненависть к служителям церкви. Марк почувствовал себя очень неловко в присутствии старухи и, не желая подвергнуть свою жену неприятности новой ссоры, он сказал веселым голосом. «Бабушка, не будем спорить. Я хотел только сообщить жене приятную новость». «Приятную новость. Но взгляните на свою жену. Ваша новость не доставила ей никакого удовольствия». Марк с удивлением взглянул на Женевьеву, которая стояла у окна. Он действительно заметил, что лицо ее было необыкновенно грустно. На него точно легли тени наступающих сумерек. «Неужели тебя не радует Женевьева, что правда наконец восторжествует?» Она ответила не сразу и еще более побледнела. Казалось, что в ней происходила очень мучительная борьба. Когда он, смущенный ее видом, повторил свой вопрос, она была избавлена от неприятного признания внезапным появлением госпожи Александр Милом. Себастьян мужественно признался матери в том, что покаялся учителю, сказав, что пропись действительно была в его руках. Она не смогла упрекнуть его за такой благородный поступок, но, испугавшись одной мысли о том, что Марк явится к ней за разъяснением, И потребует документ в присутствии невестки, которой она ужасно боялась, бедная женщина, обеспокоенная еще и тем, что их торговля может пострадать от такого разоблачения, поспешила сама в школу, чтобы предупредить опасность. Увидев перед собою обеих женщин и Марка, она очень смутилась. Убегая из дому, она ясно представляла себе, что должна сказать и потому стояла в нерешительности, тем более, что надеялась говорить с Марком с глазу на глаз. «Господин Фруман», – заговорила она, запинаясь, – «Себастьян только что сказал мне о том, что признался. Я сочла своим долгом прийти к вам и объяснить. Вы понимаете, конечно, такая история причинила бы нам много неприятностей. Нынче и так трудно вести торговлю». «Так вот, я должна вам сказать, что сожгла эту бумажку». Проговорив эти слова, госпожа Александр вздохнула с облегчением, точно сбросила с себя тяжелую обузу. «Вы сожгли пропись?» — воскликнул Марк в отчаянии. «О, госпожа Александр!» Она вновь смутилась и попыталась оправдаться. «Быть может, я была не права, но вникните в наше положение». Мы, бедные женщины, живем без всякой поддержки. Наши дети были бы замешаны в эту грязную историю. Я не решилась сохранить бумагу, которая лишила бы нас покоя. И я сожгла ее. Она вся дрожала от волнения. Марк взглянул на нее. Высокая, белокурая, с нежными чертами приятного лица. Она, казалось, страдала от какого-то тайного горя. Он решился испытать ее. «Уничтожив эту бумагу, вы вторично осудили этого несчастного. Подумайте только, как страдает он на каторге. Если бы я вам прочитал его письмо, вы содрогнулись бы от ужаса. Вредный климат, жестокость надсмотрщиков и сознание своей невиновности, страшный мрак, из которого нет выхода. Подумайте, какая ужасная ответственность заставить человека выносить такие страдания». А вы своим поступком обрекаете его на бесконечной муки». Мать Себастьяна страшно побледнела и невольно протянула руку, точно отстраняя ужасное видение. Марк не мог уразуметь, раскаивается ли она и не происходит ли в ней страшная внутренняя борьба. Растерявшись, она могла только пробормотать ⁇ Бедный мой мальчик ⁇ и воспоминания об этом ребенке о маленьком Себастьяне, которого она обожала, вернула ей отчасти самообладание. «О, господин Фроман, вы очень жестоки. Мне страшно слушать ваши слова. Но что же делать, раз я сожгла бумажку, не могу же я ее восстановить? Вы сожгли ее? Вы в этом уверены?» «Конечно, ведь я сказала. Я сожгла ее, боясь, что мой сын будет замешан в эту грязную историю и пострадает за это на всю жизнь». Последние слова она произнесла со страстным отчаянием и в то же время с суровой решимостью. Марк в ужасе развел руками. Торжество правды снова рушилось, исчезало на неопределенное время. Не будучи в силах выговорить ни слова, он проводил госпожу Милом до двери. Она уходила с конфуженной, не зная, как проститься с Женевьевой и ее бабушкой. Пробормотав какое-то извинение, она поклонилась и вышла. Когда она скрылась за дверью, наступило тяжелое молчание. Ни Женевьева, ни госпожа Дюпарк не обмолвились словом. Они стояли неподвижно, точно застыли в своем негодовании. Марк ходил по комнате, мрачной и опечаленной. Наконец госпожа Дюпарк собралась уходить и, прощаясь, сказала, «Эта женщина сумасшедшая. Вся эта сказка про сожженную бумагу совершенно невероятна. Не советую вам сказать хотя бы слово об этом случае. Для вас это имело бы самые печальные последствия. Прощайте и будьте благоразумны». Марк ничего не ответил. Он продолжал шагать из угла в угол тяжелыми неровными шагами. Наступил вечер. Женевьева зажгла лампу и накрыла на стол. Марку не хотелось вызывать жену на откровенность. Ему было слишком тяжело убедиться еще раз в том, что они на многие вещи смотрели разно и не сходились в своих убеждениях. Но слова, сказанные госпожою Дюпарк, не давали ему покоя. Если бы он заявил о том, что узнал, то поверил бы его рассказу. Себастьян, разумеется, не отрекся бы от своих слов. Он подтвердил бы, что видел пропись у своего кузена и что тот принес ее из школы братьев. Но какое значение имело бы показание десятилетнего мальчика, если бы его мать, к тому же, опровергла это показание? Ему нужен был самый документ, а раз он уничтожен, дело не может быть выиграно. Чем более он раздумывал, тем больше убеждался в том, что этот факт не поможет делу и что приходится еще ждать до более благоприятного времени. Но для него самого показание Себастьяна имело громадное значение. Оно как бы облекло в определенной формы его глубокое убеждение в невиновности Симона. Прежде Марк верил лишь на основании логических выводов, теперь он имел ясные доказательства. Виновником был один из братьев. Оставалось сделать еще шаг и узнать, кто именно. Судебное следствие установило бы этот факт, но приходилось еще ждать, надеяться на силу, присущую правде, которая в конце концов раскроет истину. Но с этой минуты страдания его еще возросли, и в нем громко заговорила совесть. Сознавать, что несчастный мучится – что настоящий преступник находится здесь среди людей и высоко подняв голову, празднует свое торжество и не быть в состоянии громко заявить об этом, доказать невиновность мученика. Все это страшно волновало марка. Он возмущался против социальных условий, против эгоизма людей, которые прикрывали ложь из личных интересов. Он потерял сон, тайна, которую он носил в себе терзала его душу постоянным укором, напоминая ему ежечасно об его долге по отношению к несчастному. Не было часа, когда бы он не думал о предстоящей ему миссии и не отчаивался от невозможности ускорить ее исполнение. У Лиманов Марк даже не обмолвился относительно признания Себастьяна, к чему было давать этим несчастным призрак надежды. Жизнь их не переставала носить тот же суровый характер. Письма с каторги наполняли их души отчаянием, а люди продолжали кидать им в лицо имя Симона, как самое жестокое оскорбление. У Лимана заказчики все убывали. Рахиль не смела выходить из дому и продолжала носить траур, как неутешная вдова. Ее пугала будущность детей. Она боялась той минуты, когда они все поймут. Марк сообщил о том, что случилось только Давиду, в котором ни на минуту не ослабевала решимость доказать невиновность брата. В своем героическом самоотречении он все время оставался в стороне, стараясь ни в чем не проявлять своих стремлений. Но не проходило часа, в котором бы он не напрягал своей воли для восстановления чести брата. Это сделалось как бы целью его жизни. Он думал, расследовал, старался напасть на следы, но ему приходилось постоянно начинать сначала, потому что до сих пор не удавалось овладеть серьезной уликой. После двухлетних розысков он не добился ничего сколько-нибудь важного. Его подозрение, что председатель суда Граньон сделал какое-то сообщение присяжным во время их последнего совещания, подтвердилось, но не было явных улик, и он даже не мог себе представить, какими способами он добьется точных доказательств. Это нисколько не парализовало его энергии. Он готов был употребить 10-20 лет, всю жизнь, на то, чтобы открыть наконец настоящего преступника. Сообщение Марка поддержало его мужество и терпеливую настойчивость. Он вполне разделял мнение Марка, пока не придавать этому делу огласки, так как сообщение Себастьяна не могло иметь значения, без вещественного доказательства. Оно дало им только лишнюю надежду, что правда наконец восторжествует. И Давид снова принялся за розыски спокойно, не торопясь, действуя самую тщательную осторожностью. Однажды утром, до начала занятий, Марк наконец решился снять со стены класса изображений святых и картины из военной жизни. В продолжении двух лет он воздерживался от этого выжидая, пока положение в его школе достаточно упрочится. Этим поступком он хотел доказать, что светская школа должна быть вне клирикального влияния. Такую он ее себе представлял, и такую желал ее сделать. До сих пор он уступал благоразумным советам Сальвана, понимая, что ему прежде всего необходимо удержаться на своем месте, а потом уже предпринять борьбу. Теперь он почувствовал в себе эту силу. Разве он не восстановил значение светской школы, вернув к ней учеников, которые перешли в школу братьев? Разве он не добился к себе уважения, любви и доверия детей? Разве родители не примирились наконец с его назначением? Решительным толчком для приведения в исполнение задуманного послужило для Марка посещение Жонвиля, который под влиянием Абата Коньяса быстро возвращался на старый путь мрака и суеверий. Признание Себастьяна также повлияло на Марка. Оно обнаружило те гнусные происки, которые он чувствовал вокруг себя, благодаря тем клерикальным интригам, которые опутывали Мальбуа. Только что Марк поднялся на табуретку, чтобы снять картины, как в комнату вошла Женевьева с Луизой, чтобы предупредить Марка, что она намерена вместе с дочерью навестить бабушку.